Глава 56. Идеальный комплект. «Вы лучше бы о себе подумали, леди», — томно протянула я, пока мужчины приходили в себя от подобной наглости. Особенно жаль было Рауля. У него глаза стали, как у щенка, которого пнули ногой неизвестно за какие прегрешения. Возможно, злобная стерва что-то знала, А возможно, просто била наугад по-больному. В любом случае, я чувствовала, что если сейчас не ударю ее в ответ, меня буквально разорвет от возмущения. Граф Фрегберн во время убийства находился рядом со мной. Расправив плечи, я подбоченилась, выставив вперед левую ногу. Вы думаете, ваше свидетельство примут в защиту преступника? «Не льстите себе, мисс!» Леди Хелена брезгливо наморщила носик и повернулась к Патрику. «Когда берете под опеку опасного преступника, надо не сводить с него глаз, лорд, иначе он так и продолжит убивать». «Граф Фрехберн находился все время рядом со мной, леди, а вот вы были в доме и во время первого, и во время второго убийства, поэтому...» «Стойте, лорд!» Я дернулась к Патрику, уже достающему обычные наручники, чтобы надеть их на Хелену. «Уверена, графиня фрэхберн именно этого и добивается. Чтобы вы арестовали ее вместо графа. Но это неправильно. Она не убивала эту горничную, и уж тем более не убивала своего мужа и вашу знакомую». Патрик окинул мрачным взглядом сначала меня, потом чуть растерявшуюся от моих слов Хелену, но наручники убрал, недовольно буркнув. «Не стоит так стремиться в тюрьму, леди. Вам там не место». Зато Рауль с облегчением выдохнул и посмотрел на меня с такой теплой благодарностью, что я простила ему все сразу и оптом всех прежних женщин, включая Алису и Глорию и привязанность к Хелене, скрепленную чувством вины перед ней. Взродившееся внутри меня ревнивое чудовище признало, что между этими двумя нет страсти, нет любовного притяжения. Они и близкие друзья, готовые рисковать собой ради друг друга. И надо заметить, актерская игра дается графине намного лучше, чем Раулю. Я ведь поверила. Все мы поверили. И почему я засомневалась, не понимаю. Интуиция? Небольшая фальшивая нотка в голосе? Или то, как леди Хелена настойчиво старалась не смотреть на растерянного графа? Казалось бы, если злорадствуешь, выдвигая обвинения и провоцируя сотрудников Министерства правопорядка, следует наслаждаться но я успела заметить сочувствие во взгляде графини. Так что просто друзья, готовые ради друг друга рисковать своими жизнями. Только Хелена не учла, что у убийства есть свидетели, а у нас есть тот, кто сможет с ними побеседовать. Поэтому у моей интуиции была грандиозная поддержка от ковра, футляра, и прочих вещей, находящихся в спальне Георга. Странно. Наше знакомство с Раулем длится третьи сутки. Третьи сутки! И за такой короткий срок я успела привыкнуть к допросу предметов, а сам граф сумел пробудить во мне ревность, заставить усомниться в выборе жениха, и, по-моему, я впервые влюбилась умом я понимаю, что Патрик подходит мне больше. И именно умом я любуюсь его красотой, признавая, что граф просто симпатичный молодой человек, обаятельный соблазнитель и похититель женских сердец, но ненадежный супруг и опора семьи. И даже простив ему леди Глорию, Я все равно не готова смириться с тем, как легко он о ней забыл, едва на горизонте замаячили трудности. А потом взял и увлекся леди Алисой, утешив себя тем, что неподходящая пара для любимой. Значит, и со мной он поступит точно так же. Сначала очарует, чтобы я окончательно потеряла голову, а потом бросится словами: Вам будет лучше с другим и кандидатов другие не придется долго искать, если я не натворю непоправимых глупостей. Так зачем тогда мне рисковать? Зачем? Ради нескольких поцелуев украдкой? Нет, не хочу. Пусть докажет, что его признание чего-то стоит. Единственное, на что я готова согласиться, — не торопиться со свадьбой. Приличия вполне позволяют побыть женихом и невестой еще пару лет, чтобы приглядеться друг к другу. Размышляя обо всем этом, я подошла к портрету леди Хелены, чтобы не смотреть на саму леди воплоти и на Рауля тоже. «Думаешь о том же, о чем и я?» — шепотом уточнил Эрик. «Единственный из троих мужчин, решившийся подойти и привлечь мое внимание». «Знаешь, если бы там был сейф или потайная дверь, граф об этом бы узнал, верно?» — прошептала я, покосившись на Рауля. «Вряд ли ему признался бы в этом брат, но обязательно проговорился бы сам портрет». «Согласен». «Но в чем тогда секрет притяжения этой комнаты и этой картины?» Эрик даже сдвинул раму, чтобы убедиться, за картиной ровная чистая стена. «Может быть, секрет как раз в раме?» — предположила я, погладив пальцами позолоченную вязь, украшенную в углу мелкими кристаллами. И именно в этот момент, подняв голову, посмотрела на нарисованную диадему. Я и в прошлый раз заметила, что настоящие и нарисованные камни очень похожи. Просто на раме их было подозрительно много — поэтому я сразу подумала о подделке. Но диадему, вероятнее всего, украшали настоящие турмалины. «Откуда?» Обернувшись, я встретилась с заинтересованным взглядом леди Хелены, внимательно наблюдающей за нами. «Диадему Георг выкупил на аукционе, чтобы подарить мне на день нашей свадьбы», с легкой грустью в голосе пояснила нам графиня. А раму к портрету он купил на первую годовщину. Сказал, что они будут гармонировать вместе, как мы, словно идеальный комплект. И уже много позже я узнала, что есть еще ожерелье с такими же камнями. Драгоценность, дополнившая идеальный комплект и затмившая диадему. Последняя фраза была произнесена со скрытым сарказмом и явно подразумевала тонкий намек на наличие Алисы. «И кольцо», — добавил Эрик, переглянувшись с Раулем. «Граф выглядел очень виноватым, и меня это почему-то порадовало. Все же мне было больно воспринимать его как циничного меркантильного помощника брата готового ради более выгодного союза расстаться с женщиной, которую раньше любил. Пусть на самом деле это именно так и было. Уф! Я даже головой помотала, пытаясь сосредоточиться на гораздо более важных вопросах. Какая разница, подлец ли Рауль, использующий женщин, как его старший брат, или наивный запутавшийся рыцарь? Сначала нам надо предоставить королевскому суду доказательства его невиновности. То есть все дело не в портрете, а в раме, уточнил Патрик, тоже подойдя к нам с Эриком. Тогда странно, почему преступники до сих пор ее не выкрали. Возможно, они не знали о ее существовании. Хелена, хмыкнув, обвела рукой спальню. Георг нечасто приглашал сюда кого-то постороннего, а убирающаяся здесь горничная была не из болтливых. Леди кривовато улыбнулась, решив, что и так сказала слишком много. Но потом все же добавила. Муж предпочитал глухонемых деревенских дурочек, меняя их каждые два-три года. «Да» можно держать слишком много знающего доверенного слугу, а можно менять прислугу как перчатки, чтобы они не успели выяснить ничего лишнего и пристраивать их замуж, чтобы потом уж тем более было не до на бывшем хозяине кстати пойду ка я разбужу и допрошу поваренка того который загадочно помалкивал когда я показывал запечатление Эдвиги», — оживился Эрик, незаметно подмигнув мне. «Ясно, решил посплетничать и с горничными, и с лакеями без сотрудника Министерства правопорядка». «А вы тут пока о ювелирном комплекте с камушками подумайте». «Кажется, все именно вокруг него так и крутится. Уже второй год».